Как государственный человек, Грак допустил огромную ошибку. Он совершенно упустил из виду одно обстоятельство, не имеющее большого значения, если рассматривать вопрос принципиально, но чрезвычайно важное, раз принималось практическое решение. Он не понимал, что когда Рим стал уже мировой державою, нельзя было вводить много из того, что мог применять в своем внутреннем устройстве Рим, когда был еще небольшой общиной. Гракху упустил из виду, что одно значение, один характер имели решения народного собрания в Риме, когда оно состояло из граждан, которые сами почти непрерывно несли тягость борьбы, необходимой для укрепления государства, и что другое дело было в его время, когда вопросы решала толпа, в которой люди достаточно развитые и образованные бесследно были затеряны. Толпа, доступная самым, низменным побуждением, так как в ней под именем гражданства действовали люди, случайно нахватанные с городских площадей. И когда этим людям он вздумал предоставить возможность решать труднейшие вопросы, да еще обращать в свою личную пользу результаты трудов и бережливости многих поколений, тогда сам того не сознавая он вступил на тот путь, который мог вести никак не к развитию народной свободы, а к деспотизму или, в лучшем случае, к монархии. Всего этого Тиберий Граг совершенно не понимал. Он думал, что ведет народ к свободе, когда дело шло уже явно к монархии, и если он, как это, по-видимому, и было, вовсе и не мечтал о царской власти, то это не заслуга его, а скорее вина – так как это свидетельствует, что во всей глубине того вопроса, который он ставил, он не понимал. Впрочем, против попытки провести даже и такой закон у римского правительства были и способы, и привычка бороться законным путем. Играк навлек против себя ненависть и погиб не потому, что внес опасное для аристократии предложение, а потому, что, проводя его, он не остановился пред насилием над трибуном то есть предъявно революционными средствами, предъявным попранием других законов. С гибелью Тиберии Граха дело его не погибло. Группа аристократов, сочувствовавших его планам, энергично продолжала работу комиссии. В течение четырех или пяти лет не менее 75 тысяч человек получили вновь участки земли и внесены были в списки граждан. Комиссия действовала не только беспощадно, но, можно сказать, агитаторски. Все споры разрешались всегда против крупных владельцев. Наконец, когда комиссия добралась до земель, находившихся в пользовании не римлян, а латинов, и стала их раздавать только римским гражданам, это вызвало столь сильное раздражение среди союзников и без того тяготившихся своим неполноправным положением, что Сципион и счел долгом вмешаться в дело. Когда к нему обратились некоторые латинские общины с просьбой о защите, под его влиянием Народное собрание в 129 году приостановило действие комиссии. Сципион должен был сделать в Сенате доклад по земельному вопросу, и утром того дня Сципион был найден задушенным в своей постели. Несомненно, это была месть партии Гракхов, Но кто именно убил первого государственного человека своего времени, одного из лучших сынов Рима, осталось навсегда неизвестным. Всю свою жизнь на поле брани и в Сенате Сцепион бескорыстно и самоотверженно служил Риму, и в своей скромной спальне этот благороднейший гражданин также умер за родину, как если бы он пал под стенами Карфагена.